сущность управленческой деятельности, уровни управления, объект и субъект управления. Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации. Управление – это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную группу. Управление как таковое является и стимулирующим элементом социальных изменений – и примером значительных социальных перемен. Чем больше имеется высокообразованных людей, тем в большей мере зависят они от организации. Организации, достаточно крупные для того, чтобы обеспечить четкие разграничения в работе руководителей и неруководителей, обычно имеют такой большой объем управленческой работы, что она тоже должна быть разделена. Одна из форм разделения управленческого труда носит горизонтальный характер – расстановка конкретных руководителей во их главе отдельных подразделений. Горизонтально разделенная управленческая работа должна быть скоординирована, чтобы организации могли добиваться успеха в своей деятельности. Такое вертикальное разделение управленческого труда образует уровни управления. Лица на техническом уровне занимаются ежедневными операциями и действиями. Лица, находящиеся на управленческом уровне, заняты управлением и координацией внутри организации. Они согласовывают разнообразные формы деятельности и усилия различных подразделений организации. руководители на институциональном уровне под институциональным уровнем понимается уровень социальных структур, так называемых институтов, таких как государство, бизнес, религия и тому подобных, выполняющих определенные общественные функции, заняты в основном разработкой долгосрочных планов, формулированием целей, адаптацией, организации к различного рода переменам, управлением, отношениями между организацией и внешней средой. Более частый способ описания уровней управления состоит в выделении руководителей управляющих низового звена или операционных управляющих, руководителей управляющих среднего звена и руководителей управляющих высшего звена. Форма пирамиды используется для того, чтобы показать, что на каждом последующем уровне управления находится меньше людей, чем на предыдущем. Руководство низового звена или операционные руководители – это организационный уровень, находящийся непосредственно над рабочими и другими работниками-неуправляющими. Они в основном осуществляют контроль за выполнением производственных заданий для непрерывного обеспечения непосредственной информацией о правильности выполнения этих заданий. Типичным названием должности на данном уровне является «мастер», «мастер смены», «старшая медсестра». Большая часть руководителей – это руководители низового звена. Работа руководителя низового звена является напряженной и наполненной разнообразными действиями. Эти руководители много общаются со своими подчиненными, немного с другими мастерами и совсем мало с начальством. Руководители среднего звена координируют и контролируют работу младших начальников. За последние десятилетия среднее звено управления значительно выросло и по своей численности, и по своей значимости. Руководитель среднего звена часто возглавляет крупное подразделение или отдел в организации. Характер его работы больше определяется содержанием работы подразделения, чем организации в целом. В основном руководители среднего звена являются буфером между руководителями высшего и низового звеньев. Они готовят информацию для решений, принимаемых руководителями высшего звена, и передает эти решения обычно после трансформации их в технологически удобной форме в виде спецификаций и конкретных заданий низовым линейным руководителям. Большая часть общения у руководителей среднего звена проходит в форме бесед с другими руководителями среднего и низового звеньев. Руководители высшего звена – это высший организационный уровень, он значительно малочисленнее других. Типичные должности руководителей высшего звена – это председатель совета, президент, вице-президент. Эти руководители отвечают за принятие важнейших решений для организации в целом или для основной части организации. Важно понимать, что слова «предприниматель» и «менеджер» не являются синонимами. Термин «предприниматель» был введен французским экономистом Ришаром Кантилоном, жившим в начале 18 века – С тех пор это слово означает человека, который берет на себя риск, связанный с организацией нового предприятия или новой идеи, новой продукции или нового вида услуг, предлагаемых обществу.